Глава 9. Будем Новый год вместе встречать. Можно у вас или у нас, заискивающе сказал Слава, пытаясь поймать убегающий взгляд задумчивых глаз Риты. Сказать ему сейчас или повременить? Ну, Рит, ну чего ты молчишь? А хочешь? Слава вдруг густо покраснел. Я могу тебя у Эльвиры Борисовны отпросить? Встретим Новый год вдвоем, за городом. У моего брата дача есть. Они там зимой не живут, но я попрошу, он мне ключи даст. А если он не выдержит и что-нибудь сотворит с собой? И потом мама?» Воспоминания о матери заставила Риту виновато съежиться. Что она скажет на то, что дочь... «Ладно, я поговорю с мамой». Заверила она Славу, уворачиваясь от его поцелуя. Слава удовлетворенно улыбнулся. Кажется, его невеста — девушка скромная и благовоспитанная, и ничего лишнего себе до свадьбы не позволяет. Что ж, он целиком уважает и принимает ее выбор. О том, почему ее поведение наедине с ним резко изменилось, Слава почему-то не думал. Не было у него наблюдательности и проницательности, да и сама личность Риты его, будем откровенно, интересовала мало и совершенно напрасно. Наблюдательный человек мог бы заметить в поведении Риты немало интересного и загадочного. 28 декабря Рита пришла на день рождения к одной из своих учениц, но она и подумать не могла, что Впрочем, обо всем по порядку. С некоторым беспокойством она следила за тем, как Тимур, раздав все подарки, ушел на кухню, откуда вернулся явно на веселе. Уходить он не собирался. Усевшись за детским столом и сдвинув тяжелую шапку на бекрень, он с жадностью поедал остатки торта и пытался рассказывать Рите пошлые анекдоты не обращая внимания на навостривших ушки детей. Аркадий пытался выпроводить гостя, но потерпел неудачу. Все, что ему удалось, запихать успевшего принять на грудь в спальню и уложить кулем на кровать. К счастью, детей вскоре начали разбирать. Началась обычная суматоха. Поиск потерявшихся шапок, шарфиков, варежек, вручение сладких комплиментов и шариков. София, естественно, не справлялась без помощи отца, поэтому Аркадий не отходил от нее ни на шаг. Он благодарил каждого пришедшего, отыскивал потерянные, вручал бесконечные шарики, открывал и закрывал дверь. Опомнился он лишь тогда, когда в квартире наступила блаженная тишина. В прихожей валялся упавший с обувницы одинокий сапожок Риты. Софийка в гостиной увлеченно распаковывала подарки. «А где же...» «Пустите! Тимур, не надо! Отпустите, пожалуйста!» Донеслось до Аркадия. За стенкой слышалась возня, звуки борьбы и приглушенное бормотание. Аркаша коршуном влетел в комнату злость всколокотала в нем с утроенной силой, когда он увидел беспомощную, прижатую к стене заплаканную Риту и красную от возбуждения рожу Тимура. С легкостью он вцепился в ворот его рубашки и с наслаждением врезал кулаком по этой наглой, подслеповато моргающей морде. Рита испуганно закрыла руками рот. Да ты ч ⁇ Аркаш? «Аполлоумел из-за какой-то бабы на друга!» Хрясь Аркадий врезал еще раз. Затем, тяжело дыша, он приблизил свое лицо к лицу Тимура и угрожающе тихо произнес, чеканя каждое слово. «Еще раз тронешь ее, я тебя убью, клянусь, ты меня знаешь, я слово держать умею». Потом он протащил почти не сопротивляющегося Тимура через всю квартиру, игнорируя его матерные выкрики и плач Софы. В прихожей Тимур попытался вырваться и свалить с ног Аркадия, но тот ловко увернулся и, заломив руки старого приятеля, выставил его в коридор. Тяжело дыша, вернулся в квартиру и обнаружил, что Рита, уже одетая, стоит на пороге, и успокаивает перепуганную Софийку. «Всё хорошо, Сов!» Он нашёл в себе силы улыбнуться им обеим. «Просто Дед Мороз оказался злым разбойником. Иди, можешь посмотреть мультфильм «Минут двадцать». Я разрешаю сегодня». «Спасибо вам большое!» Я так испугалась, что даже кричать не могла. Благодарно улыбнулась Рита когда Софийка, ужасающе топая, унеслась. Всё произошло так неожиданно. Он появился из ниоткуда, затащил меня в комнату и... Она поморщилась. Но, в общем, даже вспоминать не хочется. И не надо, — легко согласился Аркадий, делая шаг ей навстречу. «Вообще не будем о нём вспоминать. Он больше не обидит, гарантирую». «Какая она красивая!» — восхищенно подумал он про себя. Чувство легкости и счастья, как пузырьки шампанского, переполняло все его нутро, придавая смелости. Он осторожно положил руки ей на талию и нашел ее губы, такие теплые, пахнущие медом и лесными ягодами. «А может быть, принцесса вознаградит победителя поцелуем?» Спросил он внезапно охрипшим от волнения голосом. И, не дожидаясь ответа, поцеловал ее самым долгим на свете поцелуем. Казалось, время снова остановилось. И не было на свете никого счастливее этих двоих. Ее руки нежно гладили его шею. Его крепко держали ее за талию. И не было на свете такой силы, способной разлучить их. А у порога детской, оставаясь незамеченной, настороженно следила за происходящим маленькая девочка. И никто бы сейчас не понял, что творится у нее в душе.